Прохор Петрович! Хозяин! Да здесь я! Что случилось? Тунгусы товар привезли, пушнину! Пускай ждут около избы. Иди и скажи, я иду. Сей момент, сей момент, Прохор Петрович, сей момент. Ну что, Ибрагимушка, был на сборне-то у почтаря? Как не был, был. Есть для меня письма? Есть, Прошка, вот, от матки хозяйки, вот. А это Куприян Нина написал а танфисы? Нет. Может быть, ты нечаянно потерял то моё письмо конфиси с красной печатью, которая? Нет, как можно? Сам сумка тла. Здорово, Боя. С чем пожаловали? Здравствуй, твоя моя. Вот бое. Два стойбища привел. Дожидай, весь тунгус у тебя покручаться будет. Другой купец врал грабил. Расписки пута, ну, мошенника. Вот <свят> <броди, свят> ты, ты настоящий друга, <свят> ты настоящий мошенник, друг. А что привезли-то? <свят> Белка, лисица, а, соболь, соболь, соболь да, есть. Да, Борони бог. Много. Много. Давай менять. Могу сукно дать. Чай. Свинец Вина давай Вина давай Вина давай Вина Давай, Бое, вина Задохнем Вина давай Вина давай Вина давай Хочешь, выткнуть тебе глаз Вот этим кинжалом Тогда дам <свеч> Можно <свеч> Один глаз. Довольно. Белку бить правый, а левый можно. Ты... ты невзначай выколи. С крадом. Стоп, я не знала, а то сыпака на барани бог страшно. Ой, не надо! Не надо! Не надо! Синига! Не надо! Какой синига? точка моя! Джагда! Да ну! Не надо! Нух ты, бесёнок! Не плачь, ну не плачь, не плачь! Я пошутил! Не буду выкалывать глаза! Не надо. Ну не буду, вот! А что значит, Джагда? Не скажу тебе! Скажи! Не скажу! Ну, ну! Джагда значит сосна! Какая ж ты сосна, ты похожа на Белочку, Джак да Белочка. Ну ладно, Боя, дам вам всего. И сукна, и порх, и свинца, и чая, и вина. Мальчик Всем и Все мы тунгусам сказим, ты настоящий бой! Константин! Фарков! Прими весь товар! Дай тунгусам что хотят! А, а это, это мы видим, Прохор Петрович! А ну, давай, ребята! Доходи! по ногу давай вудьбу! Проходи, проходи, проходи! Брошка! Брошка! Два родила. родилась! К тут, телушка! К чёрту выводки цыплят. Зачем кричишь, брошка? Зачем ругаешься, а? Ты честно скажи, черкес! А? Отослал ты моё письмо Анфисе? Как можно? Я сказал почтарю, если это потеряешь, да вот это, пожалуйста, башка рубить будем. Сам буду класть давай сумка. Теряешь, кинжал брюха, так сказал я почтарю. она не отвечает, Ибрагим, не отвечает. Сволочь. Ну что ж, пусть не отвечает. Брюшка. Тебе Крайск надо ехать. Нину Куприян видеть, Прошка. Да, верно, верно. Я поеду. А ты отвезешь отцу Пушнину. И привезешь новых товаров. А? И еще. Передашь Анфисе письмо. Сейчас напишу, сейчас же. Фиса Петровна, вы теперь для меня ничто. Но знайте, что если вы осмелитесь обижать матушку мою, я посчитаюсь с вами по-настоящему, а на вашу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 Держи письмо. А? Сам передашь. Да, да, да. да. Не горюй, Прошка, ладно. У Куприян поедешь, яхше дело. Я знаю, знаю, Джигит, так лучше. Совсем яхший. Здравствуйте, Ниночка, здравствуйте, дорогая моя хорошая. Прохор, вы и Борода. Сейчас же отправляйтесь бриться. Где? Где? Где, молодчик-то наш, где он? Ух ты, мать распричастная. Прохор, Прохор, Прохор. Ну, хорош, хорош, ну и дядя, а? Ну и лешего вот раз, а? Никак больше ты, а? Да что вы, Яков Назадович, какой вам мне рост? Так, карапузик. Карапузик, <суж Een -�b> <сужен> <сужен> хорош карапузик. А в таком разе я, по-твоему, щевка. <сужен> а -а Ах, хорош, хорош, хорош, <сужен> детина. <común> Но, а <сед сужен> <сужен> как отец... Мать, давно писали? Да нет, недавно. А черкес -то тот, как его? Ибрагим. Ибрагим, Ибрагим. Я его к отцу отправил. К отцу, говоришь? Но один жизнь-то много в тайге нажила, а? а uh -huh. по глазам вижу, что много-много. Отлично, отлично, Прохор, большой из тебя будет толк. Как и удивительно похорошели, Ниночка. А разве я была нехороша? Да нет, что бы, я всегда говорил, что, ну, да. ну, ну, то есть я в сущности, я хотел сказать, что да, вы всегда... Ничего, ничего, сыпь, сыпь, ну, бабы что это любят, любят, но, коньячко, У вот с приездом, так, да, весь в дедушку, весь, а батя твой путевой слабыня, бабник, так и скажи ему, есть, есть слушок такой, есть, ну, но... со свинальницем. Яков Назарович, вот Нина Яковлевна писала, что вы собираетесь путешествовать, правда ли? Ах, вот как. Мне? Мне не доверять? Правда, правда. Ну, Нин... Поедем, поедем. Сейчас же просите прощения. Ниночка. На колени. О, давай, давай, дочка, давай. Крути парню голову. Папочка, ну что ты такое говоришь? Да будет тебе Нинка представляться-то. А что, молодчик Прохор Петрович, может с нами поедешь? Ой. А куда вы думаете путешествовать? На Нижнегородскую ярмарку поедем. О, что ж, мне это интересно. Вот и чудесно. Поедем, поедем. С людьми разными познакомишься. Пригодится тебе. Я товар давно отправил. С собой только чернобуры захватим. Да полярочка одна есть. А, как снег, что за леса. Ей-богу, право. Прохор, поедем. Согласен я, я на Назарть. Чудесно, чудесно. Ну вот, вот и хорошо. Ну, вы здесь развлекайтесь, а у меня еще дела есть. До вечера, Прохор. Тогда все и обсудим окончательно. До вечера. Прохор, а хотите, я спою вам? Что? А, да, да. Конечно. Вам нравится вот этот романс? Тихо все, ночь повисла над сонной рекой. Аромат льют акации белой цветы. Ненаглядный мальчик. Мил дружок, уехал ты Сердечушка моя затрепыхало, как птичка Когда птичку ястреб за когти Господи, хоть бы удариться белой груди Осору землю, вспорхнуть бы белой лебедушкой Да к тебе, сокол, сокол мой На это А вы ведь меня совсем не слушаете Прохор? А? Что? Нет, нет, слушаю, слушаю. Что вы? Пойте, пожалуйста, пойте. Милая моя ненаглядная Анфисочка, Мне все мерещится, та избушка И последняя ночь наша. Ах, Анфиса, я скоро... Да что с вами, Прохор? О чем вы все время думаете? Да так, Ниночка, простите. Должна сказать, что я на вас держусь. Что вы, как? Да, да, да. Вы на своей противной угрюм реке совсем забыли меня и почти не писали писем. Ниночка, ну как не грех вам так думать. Вас забыть, да что вы, если, если, только боюсь сказать. Чему говорить? Я же и так понимаю вас. Нина, Ниночка. Ах, если бы вы только... Если бы вы только... Ужасно ненавижу эти ахи. Вы хотите сказать, что любите меня? Да? Да, Ниночка. И я прошу вас... Ничего не говори сейчас. Пожалуйста, молчи. И знай, что я тоже люблю тебя. Что же это, Боже мой, Боже? Какая галиматья лезет мне в башку? Галлюцинации, вздор. Сознание раскачивается, как маятник. Зачем я здесь, на этой башне? Я жить хочу, жить, жить, жить. Твоя жизнь кончена, Прохор Громов. Почему? Почему? Ты разрушил мир тайги, как сатана топтал копыта не все, что вставало тебе поперек дороги. И ты стал преступником. Иное преступление можно объяснить, понять и потому оправдать. Значит,. Оправданное преступление уже не есть преступление по существу? Нет, нет, это же... Это неотвратимые обстоятельства жизни! Отец и пад. А, Здравствуй, Мария Кирилловна Здравствуй, голубушка Вот Ули, хочу Смастерить зело Борзо угу. А ты чего пришла? За прошеньку измучилась вся Уж давно уехала С купцом Куприянова Куда? Ну, сначала на Волгу, далече на Урал А после в Москву А вот вести никаких нет Не случилось ли беда? Может захворал А может и того хуже Тужь батюшка, отслужи обедню, а о здравии сына моего. О, взяла борзо. Ну что ж, можно его бедню. Отчего ж нельзя. В юнош вернется, не горюй. А вот сам-то твой. Петр Данилович? Не ладно что-то. Уж очень он герой принялся. Соблазн. <связь> Знаешь что, только ты не гугу. С глазу на глаз мы с тобой... Жаль мне тебя, Кирилловна. А что же, батюшка? Ведь сам-то разводиться с тобой хочет. Да ты не сморкайся, погоди. Ну, не плачь ты ради Христа. Ну, да это ему не удастся. Врет. Законы на этот счет у нас крутые. А еще Бог сочитал человек да не разлучает. А все-таки упреждаю. Ухо, остро держи. Прости, батюшка, видишь, мой пьяный опять. Господи, ни свет, ни заря. Ну иди, иди, Кирил. ПЕРНОВОРОНЫЙ КОНИ да. МОИ Петр Данилович, Петр Данилович. И ты, Илюша. Я с вчерашнего дня, марки. Да как же. О, заныла зубная боль. В доме зеркало треснуло. Примета самая худая. Прошенька-то наш, Господь. Молчать! Не в прошеньке то дело. Вот ты-то когда сдохнешь, зубная боль. Ты так. А что? Что я тебя поперек дороги? Да, прочь с моей дороги! Ой, Ух, о, ж... о, Господи, когда это кончится, терпение моего большие. Илюха. Да. Ты куда меня ведешь? Домой? Так точно. К тому вам надобен полный покой и отдых, как в благородных воспитанных домах. Ну ладно, Илюха, ты молодец, Ты признаешь во мне полного коммерсанта? Господи, да с такими-то капиталами. Да как же иначе может быть? Да вы в нашем городе были без малого первым... Пардон, Ты кудряшка, Да, ты, Илюк, счастливый. Кудрям говорят, везет. Вполне ясно, Петр Данилович. Ужасно мне везет. Ха? Пардон. Так. с покрова еще прибавлю тебе пятерку в месяц. А, -а, -а. а, а если в мой интерес войдешь, сразу четвертную надбавлю. Министром станешь жить. Понял. Мерси. А в чем же ваш интерес будет состоять? А, ты, так я тебе дураку и сказал. Немаленький парень. Можешь сам догадаться. Эх, ты раскудрявая твоя башка с овшами. Мерси. Больше ничего не изволите приказывать? Вот Да. Слетая единым махом конфис Петровне mm -hmm. И выразись ученым манером, что так мало так Что хозяин молокутил всю ночь с немцем-мельником Что мало желаете ей покойной ночи Понял? Mm -hmm. Ну как ты все это сопоставишь, а? Mm -hmm. Mm -hmm. Очень просто Его степенство. Mm -hmm. Господин коммерсант такой-то шлет... Да есть, как это такой-то? ну, mm -hmm. Как Я... Петр Данилович, только так говорится. Провозглашу как архиерейский диакон полный почетный титул ваш. Ну, а почему же вы насчет времени не сбиться? Да есть как. Приказывайте сказать госпоже Козыреву покойной ночи. Mm -hmm. А теперь что у нас самое настоящее утро. Mm -hmm. Полный факт. Комментарии излишних Эй, давай, в таком разе. Давай магазин развариваем. Да что вы? Вам требуется освежить все мозги в сонном положении. Эх ты, черт какой. Надеюсь, такой так. Стой. Слушаю. Вернись. Слушаю. Сюда. Да. А что, Илюха? Тебе моя баба нравится? То есть, которая, Петр Данилович? Эй, дурак ты какой, Илюха, а? Ежели аппетит есть, ничего, действуй. Соблюдешь мой интерес со озолочу. А каков этот самый интерес кумек сам? Ну, Слушай. Постой. Вернись. Слушаю, Петр Данилович. А зачем же Теперь и тебе идти, раз я сам к ее дому пришел. Очень даже правильно, вы заметили. Вот что. Да. Я сейчас к Анфис Петровне иду. А ты возле дома, чтобы mm -hmm. понял? Очень беспременно. Так как же помиловать, Петр Данилович? Подожди, мой Кирилл. Шалван. Не волнуйся, Окинс. Не волнись, спокойно Что? Анфиса, открой Ну, чего пришел, Петя? Ой Ты никак пьян? Да, пьян И буду пить Зачем пришел? Я по делу По семейному делу, касаемому до меня и до тебя. Вот, хочу по-христианскому жениться на тебе. Сколько ты желаешь получить от меня денег? А? Все сколько есть. Движимые, недвижимые, все, чтобы мое было. Значит, ты за деньги желаешь продать себя? Себя, а -а -а. да. А вольная Волюшка при мне останется. Да. Нет, не пойдет. Не пойдет. Сама знаешь, половина денег сыну принадлежит, да надо и Маре Кириллу не обидеть. А? Сама чай понимаешь. Ну тогда прощай. Больше и не о чем толковать нам. До свидания, Петя. Уходи. Хочешь на дорожку, пасошок? Да будь ты черта со своим вином. Мне тебя надо. А мне прохора. О, змея ты. Ой, змея. Значит, ты отца на сына, сына, на отца, как двух медведей. Ты натравить хочешь? А пощечину-то помнишь, Петя? А убью я его. Если меня не полюбишь, mm -hmm. убью. И тебя убью. Значит, охота тебе, <смех> дураку-то старому покаторге гулять. <смех> От богатства-то, а? <смех> да где тебе убить, бык-то холощеный. Афиска не мной Ударю! Бей! Бей, черт ненавистный! Ну! Афина! <смех> Хан да я для тебя все сделаю, хозяйка будешь в доме. Поп обещал развод в консистории обмозговать, а не так доведу жену до того, что сама в монастырь уйдет. Ну какая Ой. же я жена-то для тебя, а? Ты крепок, да уж стар. Если женишься, я и тогда красоту свою буду другим раздавать, как царица нищим золото. Заскучает черкес твой, Приласкаю, сопьется с понтолыку сопливый мужик, И его своей красотой покорю. Тот мой муж, кто всю меня в полон заберет, Чтоб ни кровиночки больше не осталось, никому. Вся, чтобы его была. И такой сокол есть, Прохор. Твой. Анфиска, кому ты говоришь это? Тебе, Петенька, тебе. То что бревно или человек убьет. Что? А кинжальчик-то мой, помнишь, Петя? Вот он, кинжальчик-то, Четкну и не вздохнешь. Они ну что, вру. Ну. ну Ведьма! Ведьма! Извиняюсь, Маргерила, извиняюсь. Чего тебе, Илюша? Успокой меня, не спокой. «Осчастлив меня несчастливого, ты дай ручку мне недостойному, милый друг ты мой, моя душенька!» Ради Бога, пардон. Осмелюсь так сказать, ну как бы это выразиться... Что надо? Позволю себе присесть, нарушая ваше скучающее одиночество. Ужасный капель Маркирилна во дворе. Все бочки преисполнены замечательной водой. Ох, какая вода, Маркирилна! Я тебя одну без ума люблю, а тебе одной думаю, думаю. Ты чего распелся? Чего распелся? И вырядился? Даже ботинки лотировал? Маркирилна! Мария Кирилловна, я в вас влюблён до чрезвычайной невозможности! Ради Бога! Ради Бога! Не гоните меня! Ради Бога! Выслушайте! Иначе в случае отказа недолго мне и удавиться! Что ты? Что ты? Что ты? Машенька! Маша! Ну встань ты! Встань! Дурак! Осел! пьяный морда! Чёрт! Убирайся вон! А -а -а -а, Эй, -э, боль, боль, опусти, его, ну больно же! Кричать не надо, хозяйку обижать не надо, пьяный и А нет кижал, брюха. Почему оттуда? При много, при много благодарен. При много благодарен. Извините. Прямо сбрел, Илюха-то. жеребец стоял. Хозяин пьяный, дурак, сволочь Илюха пьяный, дурак, сволочь Мария, если в твой сакле змея вполз Коран велел башку каблуком топтать В твоя сакле змея ползет, Мария. Баба, я знаю, вижу Не горюй, не горюй Хороший ты, Брагимушка Не бросай нас Черкес, как собак верный, Марья Ой! Ой, Марья Кирилловна Ой, милая Что? Что, Варвара? Учитель Рощин Пантелеймон Павлович Из города вернулся ну? Прохора Петровича нашего видел Вот Господи Боже мой, живой, невесту его, барышню, и, этого, значит, папашу, и все они едут, стало быть, сюда, на двух, твой-то... Ай, давай, цапрошка, джигит, Марья, женить надо. Ох, надо, девка надо. хорошку куприян, сволочь. Ой, ой, что же мы стоим-то? Ох, ведь готовиться к приезду надо. Варвара, ну, не враги! А? давайте режьте ага. Пойдем. Ага. Пойдём. пойдем! пойдем, пойдем. пойдем. Радость-то какая. Прошенька едет. Чего тебе, бабка? Здорово, Светик Прошенька. Здорово. Приехал, значит? Приехал, приехал. А тебе-то что? Письмецо тебе принесла. За ответом завтра приду. Какое письмецо? От кого? А, небось знаешь, от кого. Ох и люб ты, ей. ты дурак, Светик. Ососок ты поросячий, вот ты кто. Этакую королеву упускать! Сколь времени живу, такую королеву впервой вижу. Вся думка ее к тебе лежит. Ах ты, дурак, паршивый. У тебя, бабка, зубы есть? Нету, Светик, Нет. Жан, а то мне тебе их все выбил. Уходи. Эх, эх, парень, извел ты красу мою, Анфису. Как бы женился на своей Нине, да уезжал корей. На, держи письмо. Сокол, сокол, что же это? Неужто любовушки моей конец пришел? Вспомните, Прохор Петрович, Прохор Петрович, ту нашу. ночку нашу Неужто все забыл? Неужто променяешь Анфисину любовь На купецкую дочку какую-то? Чем она взяла тебя? Неужели богатство? Да разве в деньгах радость? Вы подумайте только, Прохор Петрович, ангел мой. Разве городскую тебе надобна любовь? В бантиках, в кудеряшках ученую? Эх, не таков ты, сок. Не подрежь себе крылья резвые. Не спокайся. И я-то полюбила бы тебя. Свет белый закачался бы в очах твоих. Кровью зашла бы от любви. Сокол, сокол, Прохор Петрович Млад. Вспомни обо мне. Все плачу, плачу, день и Все ночь. плачу, плачу, день и ночь. И злость, и злость смолой кипит в груди моей. Пожалей. ты ведьма, ведьма. Что же ты делаешь со мной? Никак не могу забыть ее. Так что же, значит, все к черту? Нет. Нет, милая... Не выйдет Я напишу тебе ответ И напишу сейчас же. Анфиса Петровна Вы как нарочно Пристаете ко мне А ведь у нас скоро обручение Вы умна И сердце у вас не злое поймите же, что теперь уже поздно возвращаться к тому, чего не вернешь никак. И... Можно? Конечно, Ниночка. О, ты письмо писал? Да. Хм. Кому? Да так. Прохор, ты чем-то взволнован? Что с тобой? Сердце чего-то. Черт тебя знает. А я сейчас от Петра Даниловича. Он мне одну вещичку подарил. Вот в футляре. Покажи. Нет, не приказано. До свадьбы. Ты кому писал? Покажи. Покажи подарок. Не могу. Вот и я не могу. Ну что ж. До свидания. Да, у тебя папа просил зайти к нам. Угу. Анфиса, что ж ты со мной делаешь? Девушка, беги, не люби, брось, уезжай, он другую любит. Кто ты? Я Синильга, Тунгуска. Слышала о такой? Постой, постой! Исчезла. Куда вечера ты ходишь, вина? <сосит> Ой, испугал Ибрагим. А прошлый где? Не знаю. Должно быть у моего отца. Ибрагим. А? Я только что разговаривала с одной тунгузкой. Синильгой. <сосит> <сосит> какой тунгуска, какой синильга! Амфиса это! Сволочь, иди домой, uh -huh. иди, иди, я смотреть буду. Зря вы, як назад зря они захотели у нас жить, а эту избу сняли. Вот что? Изба просторная, стены чистые, он даже потолок расписной изба хоромы ну ладно значит так будущая зятюшка за Нинкой даю тебе 200 тысяч это в банке в москве чуешь маловато Яков Назарчи. я думал больше О, ты чу, Ему маловато. Маловатый, ах ты чё? Ну, по маловато. делу мало. По планам моим. Ну, прииск ещё надёжнее называется. Мало. Ну, прииск, еже рукам вещь хорошая. Да. Вещь хорошая. И приданная еще. Плошки, ложки, серебришка, золотишко, в 25 тысяч не уложишь. Ну, ну, мало джо, мало. Нет, ты говори, не мало. Задушу? душу. такая. Полагаю, что довольно, а то я и впрямь задушишь. Ну ладно, теперь убирайся, убирайся Проваливай, проваливай. Поздно сейчас спать лягу. Спать. Да, эй, молодчик, а да. свадьбу в крайский справим. То есть такой вир на всю Поднебесную задам. Чертя тошно! Мало <свyti> душ. Ой, душно, душно. Ой, воздух-то какой. Ах, благодать. Ах. Папа, Прохор приходил? Приходил, приходил. Только ушел. А я на Прикоров бегала. Ах. Значит, разминулись. Что это за футлярки у тебя? А, серьги. Мне Петр Данилович подарил. О, ну-ка, покажи. Вот. М -м -м, красивые. Нравится? Сними, сними лампу. Что? Лампу сними. Сейчас, господи. Что стало, папа, я несу, сейчас. Свети. Да что с тобой? Святи. Или я слеп, или я с ума схожу. А что, папа? А что? Уж не фальшивый или? Нет, нет ничего. Папочка. Так. Оставайся здесь, я скоро вернусь! Ну и чего ты мне хотел сказать, сын Проша? Эй, Ильюха! Как будет тебя колдеть Кончай! Я разговаривал с Яком Назарчим. Хорошо поговорили. А то я все думал, как бы мой будущий тесть не ножок меня. Но ничего, слава Богу. И вот теперь, отец, я тебе хочу вопросик задать. И уж не гневайся. Что за вопросик такой? Сколько ты, отец, имеешь капитал? А тебе какое дело? Как так? Я работал. Я приобрел тысячу. ты И могут еще отца отчета требовать. Шу, сукин ты, сын. Деньги. Где мои деньги? Да. Яков Назарович, вы? Что случилось? Выйди, Прохор. А, собственно... Выйди, тебе говорят. Пожалуйста. Когда нам надо объясниться. Откуда взял эти серьги? Копил. Варежь. Врёшь, врёшь, это серьги моей покойной матери, да, да. Значит, убил моего отца и мою мать, твой батька, дед Данила, выходит так, у меня и раньше такое подозрение было. Ты говори, да не заговаривайся. О, скажите, пожалуйста. Да за такие слова морду бьёт. Фу, вот-вот, куда мы с доченькой попали? В разбойничье гнездо, ворнаки! Яков Назарович, что случилось? Варнаки, разбойничье гнездо, душегубы, варнаки! Яков Назарович, прочь! Эй, Трошка. Эй, Трошка. Чего тебе, Ибрагим? Записку принес. Нина Куприян написал. Тебе. Записку? А. Мне? Да. Давай же, давай. Прохор, милый мой голубчик. Как только исправится дорога, дорога, мы уедем.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 Милый, не падай духом. Это испытание посланное Богом. Не забывай меня. Я верю, что все наладится. Если не теперь, то после. Всю ночь буду молиться о тебе, о всех нас. Твоя Н. Твоя Н. Что же мне делать, и Ибрагим? Девку жалко. Тебя жалко. Ты, пожалуй, единственный. Пожалуй, самый верный. Ну, и Ибрагим, ну что делать? Все кончено, да? Не уезжает? Жалко, прошка. Ну ладно. Твоя молода, а я свое уже отгулял. Mm. Не горюй. Не горюй. Спи, Трошка. Что? хозяин ну, что знакомец скажешь Аня. но я убил твой матка твой батька моя чего чего ты бормочешь что? Я убил твой родитель моя! Ты подкупили, мерзавцы! Врешь! Врешь паршивый черт! Под каторгу себя подводишь! Чего хочешь, делай, хозяин, я! Я! Где? Где убил? Когда? Какие не себя? Врёшь, врешь, негодяй, варнак, каторжник проклятый! Нет, хозяин моя, крещённый, вот Бог и со христос Аллах, я убил. Я, стань, я... стань, чёрт, собака, пошел к двери, говори, стой, стой, говори! Папочка, папа, Уйди, пап... Нинка, ну говори, варнак! Хозяин, я с каторги бежал, в тайге гулял, жрать нет, глядим тройка. Ямщика крошил, старика крошил, старуху крошил. Покинь из себя, что это! Слушай, хозяин, моя не врал. О, Слушай. Ну тогда, когда прощайся. Из застрелю, как собаку. Но марш к двери, куедининка. что уйди, ты? Уйди, моя не врал, моя не врал, стреляй, хозяин. Только в самое сердце стреляй. Папочка, не надо! Моя не брал Мой продал серьги Даниле старику! Мой собственный! Папочка, пощади! Папочка, умоляю тебя! Пощади. По торгу, разбойник! Папочка! Шалон стрец! И ты не наступай, ступай! Идите, идите! Завтра утром мы уезжаем! Какой вы хороший, Ибрагимушка. Как только я сделаю женой Прохора, вы, Ибрагим, займете у нас исключительное положение. Вот увидите. Я буду очень беречь вас. Очень-очень. Барышня Купри. <свят> твой глаз насквозь видит. Ты мне веришь? Верю, верю. Я все понимаю. А, больше не надо. <свят> все, молчи. Молчи. Что? Что, Прошенька? Женился. Ах! Взял чистенькую невинного ангелочка. Ах! Отшатнулся от ведьмы. Анфиса. Прошенька. Анфиса Петровна. Прошенька, не вырывайтесь, не ты, не Ватика, У меня.. Штучка такая есть. Альфиса Петровна, Штучка проснитесь. А? Что? Что? Не бойся, не бойся. Это я. И вот зачем. Сейчас. Я сейчас. Что у нас? Что у нас? Ночь или день? Вечер. 11 часов. А. Что ж, может, убить меня пришел прошенька? Только не убьешь меня, я мертвая. Оставь, Анфиса, я за делом. Жить нам вместе, умереть нам вместе. Ежели ты на особицу в Сокол, значит я мертва. Брось глупые речи, Анфиса. И вот что я хотел тебе сказать. Я никогда не позволю тебе обирать отца и делать несчастной мою мать. У отца деньги не его, а мои. Я нажил. Отец, как старый колпак, сегодня утром раскис, распустил Нюни, рассказал мне про ваш с ним разговор вчерашний. Так вот, знайте, Анфиса Петровна, никакого развода моего отца с моей матерью, который он вам обещал, не будет. Никакой вашей свадьбы тоже не будет. Иначе... Что иначе? Анфиса... Я тебя люблю по-прежнему. Любишь? Неужто любишь? Да, да, да. Только выслушай меня, пожалуйста. Значит, все будет хорошо. Только ты не мешай нашей свадьбе с Ниной. И вообще не мешай нам жить. А я тебя никогда не забуду, Анфиса. Тайно стану любить тебя. Так. Так, так. Вот вот это любовь. Ну, спасибо тебе на этакой любви. А вот что. Женись, молодчик. Женись, а я за отца твоего выйду, и все равно погублю тебя своей любовью. Все равно. Эх, младен, плохо ты меня знаешь. Если ты променял меня на какую-то богородицу, так я ты тебя, сокол, ни на кого не променяю. Увидишь. Вот. Видишь, крестик? Ну? А у крестика ключик привязан. Ключик этот от потайной шкатулки. А в той шкатулке штучка есть. Какая штучка? Как служила я у дедушки твоего покойного Данилы в горнишных, он мне девчонке браслетку подарил. Она браслетки-то. Кое-какие буковки написаны! Что за буковки? Что ты мелешь, Анфиса? Кое-какие. <смех> Кое-какие. Да еще бумажку одну нашла у дедушки Данилы в кованой шкатулочке. Все убиенные переписаны. Детка день и ночь в молитве поминал их. Так и написано. Мною убиенные. Чуешь? И выходит... Не и брагишка-убивец-то. Вы убивцы-то. Твой детка Данила-убивец, подлый живорез. На вас, Прошенька, вся кровь падет. Ну, дальше. Так вот, Прошенька, любое выбирай. Любое. Либо женись на мне, либо... К прокурору суд, глазка и все богатство отберут от вас. И другая лазеечка есть. Да может, не лазеечка, а самые главные ворота. Дам Куприяновым стафет и сама поеду к ним, Вашу с девкой свадьбу рушить. Где шкатулка? Шкатулка. Шкатулка Эван. А ключик. Вот. Брат. Нет, а -а -а! нет! Броснет! Не отдал! Ключик, Анфисак! Не отдал! Помнишь ночь куда-шу! Что ты? Не отдал! Ведьма ты! Проклятая! «Жизнь и крушение Прохора Громова». Радиоспектакль. Продолжение следует. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдазарян. Радио России. Культура. 91,6 ФМ. Москва. В Москве полночь. Радио России. Культура. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдазаря. Радиоспектакль Жизнь и крушения Прохора Громова. Продолжение. Милый Прохор. Приехали на второй день страстной недели. Я отца дорогой уговорила. Ибрагим совершенно им прощен. Все забыто. Матери, конечно, отец не звука. Мать рада нашей свадьбе. Она очень любит тебя, благословляет. Передай поклон нашему Избавителю Ибрагиму. Передай Ибрагим. поклон нашему Избавителю Ибрагиму. Да оторвись ты от этого письма, господи. Что? Да, да. Что делать будем? Как же ты думаешь? Да ну, Манфиса пугает. А я думаю, могут быть большие неприятности. Она баба-порох. Ей как взглянется. Это берешь богатую. У тебя денег и так будет не в проворот. Отступись ты от нашего имущества. Дозволь все подписать, анфисе А мать? Мать как же? Ну что мать? Она как не то проживет. Ну про тебе, что ли. А то смотри... Хуже будет. Анфиса наделает тело. Эй, Светик, прошенька, будь как ну-то. Чего скажу? Чего в чужом саду бродишь, старая корга? А ну, брось отсюда! Подожди, отец. Ну, чего скажешь, бабушка? А то и скажу. Королева-то моя, Анфиса, все утро плакала. А сейчас, значит, в город вместе с учителем родителем поехала. Что? Уехала? Ебрагим! Коня! Коня! Скорее! Стоять! Утем дорога, Анфис Петровна. Здравствуйте, господин учитель. Добрый день, Прохор Петрович. Анфис Петровна, пожалуйте на пару слов. Слушаю вас, Прохор Петрович. Папаша согласен на все ваши условия, Анфис Петровна. Мне этого мало. Он подпишет вам все движимое и недвижимое. Он положит в банк на ваше имя все деньги. Мало. Он... он разведется с моей матерью и женится на вас. Мало. Мало. Я обещаю вам свою любовь. Мучитель мой. Ах, какой ты прошенька, мучитель. Прощай. Прощай. Анфиса! Анфиса, стой! Последнее слово. Так и знала, так и знала, что позовешь меня, Анфиса. Молчи, молчи. Знаю, что любишь. Я ведьма ведь, значит, отрекаешься от Нинки? Отрекаюсь. Значит, мой. Твой, Анфиса. На всю жизнь? Да. Да. Не врешь? Клянусь тебе. Клянусь. Ну что же мне теперь делать? Каким лицом я через тебя стал, Анфиса, любимая моя, Анфиса, милая. Ну ладно, слушай. Завтра, либо послезавтра, ночью жди. Сиди у окошка и жди. Да, сокол мой, да Прощай, прощай, Анфиса Чухаться. Ой, ничего я не знаю. Ничего. С вами до того, так они не делишься, пулю себе лоб. Ну ладно. Если ты молчишь, так я скажу. И скажу последний раз. Вот... Вот тут подписано Анфисе все. 63 тысячи наличных и кроме этого те деньги, которые в банке, то есть твои. Что? Как? Как? как? Был как, до свиньи сели, вот как. Я еще в прошлом году ей проболтался, но она и, и потребовала Она деньгам нашим знает, счет лучше нас с тобой. И что же ты намерен предпринять, отец? Оформим с Анфисой бумагу и насчет развода смехнем. <свят> Однако бумага будет в силе только после нашей с ней свадьбы. Вот уж бумаге все говорено. Не будет вашей свадьбы. Это почему такое? А вот почему. А вот почему. Потому что я подлец. Я изменил Ниней. Я хочу жениться на Анфисе. я ей об этом сказал. Да. да. да. Я люблю ее. Да. И не люблю. Я сам не знаю. Я только... только знаю, что я подлец. Она вырвала от меня клятву, что я женюсь на ней. Отец... Что же нам теперь с тобой делать, отец? Дурак, дурак, что же ты думаешь, она любит тебя? Любит, я а, уверен любит. в этом, и я, подлец, люблю ее, да, да, люблю. Дурак, по уши, дурак. Отец, я женюсь на ней. Да как же она может любить тебя, когда она от меня второй месяц в тягостях? Брюхатая, беременная, от тебя врешь. Врешь, врешь, отец! Спасите Господи Врал Твой отец на Анфису врал Да, врал Но ты же поверил Да, поверил Тебя это устраивало Не мучай меня Я хотел, чтобы Анфиса стала моей женой Ложь. Тебе это было невыгодно. По-твоему, я хотел, чтобы Анфиса стала женой моего отца? Этого ты тоже не хотел. Тебе нужна была смерть, Анфис. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! нет! Физ, Петровна, приказал долго жить. Упокой, Господи, работу твою со всеми святыми, упокой. Чего? Обалдел ты. Да, извольте убедиться лично. Ежели врёшь, я тебе, сукину сыну, все зубы. Где отец? Спят. Убита или ранена? Да наповал злаки убились. Кто? Да ему известна. Ох, если бы знали, до чего я, до чего, до Буди чего! Будь отца! Где его ким? Арестован урядником. А мать где? Вчера еще изволил уехать к сестре захворал там. Будь отца! Слушаю, слушаю. Петр Данилович! Петр Данилыч! Петр Данилыч! Петр Данилыч! Петр Данилыч! Ты вставайте, вставайте! Ну, Петр ну, ради Бога! Данилый! несчастье у нас! Данилый! Петровна умерла! М -м -м. Что? Что? где пожар? Да пожар будь что любезный, нет. А убили во время грозы Анфис Петровну. Из ружья в их доме, когда она сидела. Убили. Анфис. Хозяин! Хозяин Петр Данилович! Петр! Господи! Это кажется не иначе, как представится. Петр Дани. Значит, Майк Маша, Авдовит. Дивные дела Твои, Господи! Благодарю Тебя, Господи, за великие милости ко мне! Вечная память, вечная память, вечная память! Урядник, закройте дверь. А слушай, слушай дует, а да я и так простыл. Черт, возьми. Это ты говоришь. Я знаю, знаю. Это ты. Сеника, а закрой дверь. Меня засыпает снегом, я боюсь. О. Умираю, умираю я Ибрагим, умираю. Синельга, ну, закрой, закрой дверь. Ну, Ой. что там, господин Громов, а? а? Все бредит, господин следователь. Какую-то синильгу кличит. Ага. А вы ему компресс холодный на голову? Ага. А, а слушай. я сейчас пока с кухаркой Варварой побеседую. Ну, иди, голубушка, иди сюда. Ну, иди, иди. Ну, ну, ну, ну. Ну, иди сюда. Ну, садись. Ну, Ну не плачь не плачь а лучше скажи, когда вчерашней ночью пришел домой и браги могли? Да я... я, конечно, не приметила, когда. Я уж после грозы легла. Уже небушка утихать стала, его всем не было. Ага. Ну, а когда вернулся Прохор Петрович? А? Не приметила. Только они ночью кушали шику много щей с кашей до да бараниной. Ага. А потом ушли к Илье. Вот. Ох ты, Господи, ну, ну, ну, ну, ну, ну ладно, ну, ступай, ну иди, ну иди, головушка, покуда, иди. Господи, так, так. Ну, а что вы можете сказать? Господин Сахатов, идите сюда, идите ко мне, идите сюда, вот, вот как окошку, Ибрагим, по всей вероятности, прибыл к месту нахождения перед рассветом. Ночью мы с Прохором Петровичем заглядывали к нему, но обнаружение в ясной видимости не оказалось. А вы не можете говорить попроще? пардон пардон. В чем Прохор Петрович был обут? В в Валенкахс. Потом они виртуозили на гитаре, конечно. А не пришлось ли вам вчерашней ночью или сегодня утром мыть чьи-нибудь грязные сапоги? Нет. Как перед богом Вы стрелять из ружья умеете? По-брони Как огня боюсь. Когда Прохор Петрович производит выстрел на охоте, я затыкаю уши. Вот так вот. Ну, например, вчера... Господин следователь, да? господин Громов пришли в себя. Да? Ага. Ну, ну и прекрасно. Ну вот и прекрасно. Прекрасно. Здравствуйте, Прох Петрович. Ну как Я вы себя чувствуете? А? Ничего. Ничего. Скажите, господин Гров, а не вы ли убили вчера вечером то? Кого? Вы что хотите сказать? Да что вы, лежите, голубчик, лежите, лежите. Вам нельзя волноваться. Вам вредно волноваться? Вы что, думали, что я про Афису Петровну? Ну, что вы, Прохор Петрович, умели вы? Я про охоту. Вчера днем с Ильёй Сахатой. Вы что-нибудь убили в поле? Или у вас ружьецо чистое? Вряд ли чистое. Я стрелял. Утку убил, ага. но не нашел. Не нашел, так -с. Убили, но не нашли. Да. Урядник, подайте-ка сюда ружницу Прохор Петрович. Хорошо. О-о-о, смотрите-ка. Ружецо доброе. Да. Доброе. Льешь. Так. Копать свежа. вчерашняя, Тухлым меечком пахнет. А почему ж копать в том и в другом стволе? Вы ведь же один раз стреляли, а? Один. Впрочем. Два. Два? Два. Мне трудно вспомнить теперь голова. <с centres> <р transparen måla> ага. Это ваши сапоги? Мои. А почему они чистые? Кто мыл? Сам кто? Впрочем, да, сам. Сам. Вы переобулись <ск Sait> в пимы после охоты... Или же после того, как вчерашней ночью вернулись из сада Антисы Петровны? После охоты, конечно, да. После. Все-таки странно. Да? А что странно? Вы сбиваете меня. Что за... Что за... Наглость. Ну почему? Я ведь вот почему вас про сапоги спросил. На одной из гряд... В саду Анфисы Петровны восемь гвоздиков вот этих отпечаталось, что в каблуке. Это вот не угодно ли взглянуть? Убирайтесь к черту. Я не был там, не был! Ну, вы... <смех> успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Вот, Прохор Петрович, весь допросик, и уже все. Закончился. Закончился. Пока, конечно. Пока а, Ой, вот еще, что я хотел спросить а, Мне бы надо У вас позаимствовать дюжинки Две пыжей У вас, наверное, и картонные, и войлочные есть а? Или э, все вышли а, Может быть, пыжи из бумаги делаете? Илья, дай им пыжей Две дюжины Слушаюсь а, о, о, Благодарю Вот, вот, благодарю. вот, а, вот спасибо а, Скажите, Прох Петрович Вы выписываете газету «Русское слово»? Да, выписываю. Одолжите на денечек номер два-три русского слова почитать. Э, где у вас газеты? Да а, вот здесь. Вот здесь, шкаф. Ага. Вот так, хорошо. Ага, ага, ага, вот, вот. Ага. Вот, ага. А теперь, господин Громов, потрудитесь повернуться к следователю лицом? Вот видите, тут уголок оторван. Не можешь ли сказать, куда девался уголок? Мало ли куда. Ну, мало ли куда. Я не припомню. Извините, великодушно, господин следователь. Что? Этим уголочком я попользовался, будучи до ветру, когда шел. А вы это крепко помните? Ежели этот уголок оторвали вы, то я сейчас же прикажу вас арестовать. Господин следователь, да ради бога! За что же, господин следователь? А вот за что! Вот этот кусок угу. найден в комнате, где убита была Козырева. Этим куском был запыжен выстрел убийцы. Вот он. Уголок-то газеты подходит. Господин следователь, да ей бог я не отсюда вырывал! Ей-богу! Я вырвал на масленице в прошлом году еще. Я наврал! Наврал, так точно! Ага. Наврал, наврал! Черт подтолкнул меня! Молодого хозяина выгородить хотел! Так точно, да! Ну, до свидания, Прохор Петрович. До свидания. Ручки-то горячие у вас. Поправляйтесь. Поправляйтесь. Урядник? Да. Останешься при больном. Слушай. А вы, господин Громов, пожалуйста, никуда, пожалуйста, посидите дома. девочка 3-4. я вам серьезнейшим образом рекомендую вспомнить об этом клочке бумаги, о пыже, да, о сапогах тоже. Почему именно вы, вы, а не кухарка Варвара, отмыли на сапогах грязь с огородных гряд. Газету мог оторвать, и браги могли. Да, нет, я, я не спорю, не спорю. Папаша мог газету взять, мамаша могла взять, кухарка могла. Меня, собственно, интересует не это, мне интересно знать, кто вогнал из этого клочочка пыш в ружье. Кто Анфису Козыреву убил. Ну, да мы помаленьку, помаленьку разберемся. Разберемся. До свидания, господин Гроу. Ильюха, Ильюха, иди сюда поближе. Немедленно поезжай к моей матери, извести ее. Непременно пару запрягу. Потом в город за доктором для отца. И дай телеграмму в Крайск, Яко Назарчу Куприянову. Извести о случившемся. Понял? Не тебе беспокоиться. Бегус. Бегус. Не извольте беспокоиться. Бегусь. Бегусь. Не извольте беспокоиться. Кирилна? Кирилловна, Марья, Кириллна, Марья Кириллна. Илюшенька, ты, да а я-то стою у ворот, гадаю, кто таков мчится. Уж не от нас или. Здравствуйте, Марья Кириллна. Позвольте ручку облобызать. Слава Богу, у нас Илюшенька. За мной, что ли? Уфу, как надушился. Уж... Мерси, рангивусе лёплея. Мерси. Разрешите, Марья Кириллна, по дорожке пройтись... С глазу на глаз. Ну, чтобы одно маленькое дельце есть. Ну, ну, ну. Марья Кирилловна, Маша, не обессудь, прими вот это колечко и дозволь облабызать заранее пардон. Ну, ладно, ладно, отвяжись. Я девка, что ли, для колец, для твоих? Верси, пардон. И вот еще. Выслушай, Маша, рапорт Прохор Петрович, или, или даже так, Петра Даниловича сегодня утром... Да говори же, черт! Ну, успокойтесь, не волнуйтесь. Все мы во власть Аллаха. Ну, значит, Но вчерашней ночью Анфиса Петровна застрелил из ружья. Петра Данилович, конечно, паралич разбил, без языка лежит. На Прохора Петрович, подозрение в убийстве. Ай! Ради Бога, ради Бога, не волнуйтесь. Ибрагим арестован, а то он убил. Марья Кирилловна, Марь Кирилл. господи. Эй, эй, кто-нибудь сюда на помощь. Скорей. Как пьян! Я не пьян, я не счастлив, до корней всех волос своих. Я ведь от горя помешаться в рассудке могу. Анфис Петровна, Маркилна. до скорого свидания, Адью. Адью. Thank you.